38. -я. Я ничего не сделал. Чентянь не интересовался новостями. Его никогда не волновали такие бессмысленные вещи, как соревнования с другими, потому что в этом не было необходимости. Когда он стал старше, его гордое сердце было испытано изрядной долей сомнений в себе и в результате стало еще более стойким. Теперь в глазах Чентяня существовало лишь два типа людей: Те, кто не мог сравниться с ним сейчас, и те, кто не сможет сравниться с ним в будущем. Спина Чантьяня болела так сильно, что ему больше не хотелось задерживаться здесь. — Если тебе больше нечего сказать, я ухожу. — Погоди, мы еще не закончили. Останься, — произнес Янь Чиньмин, прежде чем повернуться к Ханьюаню. — Ты уже завершил свои ежедневные занятия с тридцатью деревянными амулетами. Ханьюань замешкался. Увидев его замешательство, Ян Джимин вскинул бровь. «Тогда какое отношение это соревнование имеет к тебе? Приступай немедленно!» Хан Юань удрученно высунул язык и не осмелился сказать больше ни слова. Глава их клана был уже не таким, как раньше. Он вырос из маленького мальчика, игравшего роль тщеславного нарцисса, в тщеславного нарцисса, обладающего властью. Пять лет назад... Подвергнувшись унижению в лекционном зале, глава клана Янь, казалось бы, принял нелогичное решение, совершенно не заботясь об общественном мнении. Он упрямо настаивал на том, что клан Фуяо должен совершенствоваться через чтение писаний, сохраняя традицию укрепления меридианов посредством вырезания амулетов. Даже если им придется идти по чужим стопам и спешки выстраивать собственную основу для самосовершенствования, они все равно должны будут потратить дополнительное время на выполнение этих двух заданий. Ян Джин Мин по этому поводу высказался слегка самоуничижительно. Я дожил до этого возраста, но кроме лица, доставшегося мне в награду от родителей, у меня нет больше ничего, что имело бы какую-либо ценность. Какое право я имею менять тысячелетнюю традицию нашего клана? В любом случае, даже если в ней нет никакого смысла, Это все равно то, что оставил нам наш учитель. Эта последняя фраза тронула Чин Тяня, заставив единственного человека, способного противоречить словам главы клана, перейти на другую сторону. Ни лиюн Юнь, ни Хань Юа никогда не могли похвастаться особой точкой зрения, потому они довольно быстро согласились. Таким образом, этот вопрос решился сам собой. Последние пять лет доказали, что решение Яньчженмина, казавшееся абсурдным, на самом деле было правильным. После того, как они научились поглощать ци, формирование основы самосовершенствования оказалось непростой задачей. Как только люди вступали на тропу самосовершенствования, они каждые три года подвергались какому-либо испытанию. Каждый раз они переживали нечто сродни небольшому небесному бедствию, способному привести к ужасным последствиям будь они недостаточно осторожны. В лучшем случае их последующее развитие застряло бы в одной точке на несколько лет, в худшем они бы испытали отклонение отцы. Это было неотъемлемой частью жизни обычного человека, вступившего на путь самосовершенствования. мучунь чинь никогда не призывал своих учеников формировать свою собственную основу. Если бы он не ушел так неожиданно, то скучные дни в традиционном зале Наполненные заучиванием заклинаний и священных писаний, продолжались бы еще много лет. Этот процесс был долгим и утомительным. Сразу увидеть результат не представлялось возможным. Но когда они повторяли этот ритуал ежедневно, благодаря непрерывным усилиям, их меридианы крепли. Это было похоже на поговорку: "Заточка топора рубки дров не помеха". Примечание: буквально Заточка лезвия не задержит трубку, образно тщательная подготовка не задержит работу. Таким образом, стоило им действительно приступить к построению своей собственной основы при помощи обычных средств, используемых другими людьми, они смогли бы прогрессировать намного быстрее, даже если это и не было сразу заметно. Поэтому, когда они столкнутся со своим испытанием, их опыт будет намного лучше, чем у других людей но с дровами, выставленными прямо перед ними, сколько людей в мире захотят продолжать точить топор. После того, как Ян Джимин приказал Хан Юаню идти, он махнул Чин Тянь рукой, призывая того следовать за ним. Лужа, все еще сидевшая на корточках посреди двора, сразу же обрадовалась появлению Даши Сюна. Она смотрела на Ян Джимина горящими глазами, как птица, которую долго держали в клетке. Каждый раз, когда Янь Джимин видел ее, у него возникало чувство, будто он смотрит на себя в прошлом. Это было странно. Никто не познает милости своих родителей, пока не вырастет собственного ребенка. Щелкнув пальцами, он послал молнию, созданную его собственной ци, точно в заклинание под ногами лужи. В безупречном круге образовалась брешь, через которую просочилась энергия, создав внутри небольшой вихрь. Стоило ей только освободиться, как девочка тут же плюхнулась на землю. Затем она вытянула шею и протяжно произнесла, с неизвестно откуда взявшейся небрежностью: "Мама, ай я я -яй, яй это старое тело полностью истощено". Услышав это, Янджин Мин замер. Увидев, что дело принимает дурной оборот, Лужа поспешно вскочила на ноги, вытерла лицо маленькими грязными ручками которыми только что похлопывала себя позаду, и притворилась невинной, не обращая внимания на свою неряшливую внешность. «Хе-хе! Спасибо, Даши Сюн!» От каждого ее движения у Янджи Мина непрерывно подергивался глаз. Наконец, не выдержав, он взмахнул руками и развернулся, чтобы уйти. «Если она осмелится вырасти такой, как Тань Ван Цю, я вышвырну ее из нашего клана, несмотря ни на что!» «Она не вырастет!» — успокоила его Чинтянь. «Она все-таки дочь королевы демонов. Я слышал, что отпрыски рогоносцев обычно не бывают уродливы!» Ян Джимин промолчал, сукаризной посмотрев на Чинтяня. Ему ничуть не полегчало. Открыв дверь в свою комнату, он холодно кивнул Чинтяню, приглашая его войти. Чинтянь замешкался. Даже несмотря на то, что аромат в комнате Янь Джиннина стал намного мягче после ухода Сяо Юээр, Чэнь Тянь все еще не мог удержаться от чихания. Он потер нос, глядя на цветы на столе, всегда остававшиеся живыми при помощи заклинаний, и на мгновение восхитился глубоко укоренившейся утонченностью главы своего клана. Он втайне вздохнул и почувствовал, что больше не может ходить здесь как попало. Джиши поднялся на ноги. Глава клана. — Тебе здесь делать нечего, можешь идти. Завтра, когда закончится лекция, скажи Сюэ Цину, пусть придет ко мне. Мне нужно, чтобы он кое-что сделал. Джиши послушно вышел из комнаты. Ян Джельмин закрыл за собой дверь, скрестил руки на груди и прислонился спиной к косяку. Обращаясь к чинь он произнес. — Раздевайся. чинь застыл на месте. — Поторопись. — бесстрастно добавил Ян Джиньмин. — Ты ждешь, что я тебя раздену? Я не... В его нежелание сотрудничать, Ян Джиньмин нетерпеливо шагнул вперед, собираясь исполнить свою угрозу и казнить его без суда. Чинь-Тянь увидел его решимость и с неохотой принялся раздеваться, намеренно пытаясь вызвать у Ян Джиньмина отвращение. — Да, Шусюн, я не мылся три дня. Ты не боишься осквернить свой взгляд? Удивительно, но Янь Джеймин не клюнул на приманку. Он протянул руку, чтобы стянуть одежду, которую Чэнь так не хотел снимать, и увидел синяк, простиравшийся от левого плеча до правого бока. Его спина почти почернела, лопнувшие кровеносные сосуды расползлись, как паутина. В сочетании с бледной кожей это создавало поистине ужасное зрелище. Кроме этого, На теле чиньтяня было много других ран различной степени тяжести. Некоторые из них имели более глубокие цвета, в то время как другие, казалось, скоро исчезнут. Умение поглощать ци вовсе не означало, что они могли практиковаться исключительно в медитации и быть полностью свободными от мирских потребностей. Но после того, как они начали свой путь к самосовершенствованию, их разум и кости полностью очистились. В отличие от обычных людей – Их было не так легко ранить, к тому же раны не оставляли шрамов, за исключением тех, что еще не успели затянуться. Едва взглянув на него, Ян Джиньмин тут же отвел взгляд. Казалось, что его самого безжалостно сбили Сердце болело так сильно, что готово было вот-вот разорваться. Даже его собственная спина начала пульсировать от боли. Странный беспричинный гнев на Чиньтяне вскипел внутри Ян Джиньмина. Его грудь то поднималась, то опускалась, пока он пытался заставить себя успокоиться. На это потребовалось время. — Ложись на кровать, — наконец произнес Ян Джин Он безуспешно пытался сдержаться и обиженно добавил. — Если бы ты, ублюдок, был на два года моложе, я бы избил тебя так, что даже учитель бы не узнал. Чин несколько раз безуспешно пытался повернуть голову но вскоре сдался и послушно лег на живот, позволяя своему Душесюну применить лекарство Он все еще пытался объяснить. — Ты про ушибы? Они всегда кажутся большими, но на самом деле я в порядке. — Ай! Все еще в порядке? — голос Янь-Джельмина сделался холодным. чэнь не осмелился злить его еще больше, потому он просто зарылся лицом в простыни и сосредоточился на том, чтобы стерпеть боль. Дубинка, побеждающая демонов, естественно, обладала убийственной божественной энергией. Если бы ее владелец не был настолько некомпетентен, не способный извлечь даже десятую часть своей силы, эта штука могла бы разрушить все внутренности Чинтяня одним ударом. Ругательства вертелись на языки Янь Джинмина. Но когда они уже собирались слететь с губ, он не смог издать ни единого звука. После стольких переживаний сердце Ян Джинмина, лишенное сочувствия, наконец-то вновь ожило. Нынешний Ян Джинмин с его на самом деле чувствительным нутром точно знал, как Чинь-Тянь заработал каждую из своих ран. Теперь же, оглядываясь назад, он понимал, что ненависти и обид было недостаточно. Ян Джинмин не мог отрицать, что Чинь-Тянь будучи самым юным среди них всех, подтолкнул его к этому. Чэн никогда и ни в чем не критиковал своего главу. Его позиция всегда была неизменна. «Если ты можешь это сделать, сделай это сам. Если не можешь, я сделаю это за тебя, даже если мое тело будет разрушено, а кости раздроблены». Каждая рана на теле Чэн была пощечина Ян Джельмину. Из-за этого Он не осмеивался позволить себе ни минуты отдыха. В самые трудные дни Ян Джин Мин ночами не смыкал глаз, потому что видел Чин Тяню в своих кошмарах. От теплых простыней Ян Джин Мина исходил успокаивающий аромат, проникающий в тело. Последние несколько дней Чин Тянь провел в ожидании подходящего момента, чтобы сорвать увядшую траву, так что теперь он был совершенно измотан. После того, как он лег, ему не хотелось двигаться ни ночи. Закончив обрабатывать раны, Ян Джин Мин посмотрел на тонкую талию юноши и не мог не задуматься о том, что у него на шее висит печать главы клана. «Даже если меня нет рядом, все равно есть Ли Юнь. Даже Хань Юань старше тебя, так почему бы тебе просто не быть как лужа, оставаясь в блаженном неведении? Почему ты так себя истязаешь?» Почему бы не полагаться на своих шесюнов чуть больше? И все же, хотя он мог бы сказать эти слова кому угодно, он не мог сказать их чентяню, чья усталость сделалась очевидной, стоило только ему расслабиться. Несмотря на то, что все эти годы они доверяли друг другу свою жизнь, Ян-Джельмину было трудно сказать даже спасибо, не говоря уже о таких поучительных словах. Пережив внутреннее смятение, Ян Джин Мин лишь коротко произнес. Джо Хань Джен вернулся, но он не останется надолго. Несмотря ни на что, ты должен стерпеть это и ни в коем случае не высовываться. Слышишь меня? Чэн Тянь что-то сонно пробормотал в ответ, явно относясь чужим словам, как к ветру. Ян Джин Мин посмотрел вниз и понял, что глаза маленького ублюдка закрылись. Голова Чэн Тянь была слегка повернута в сторону ресницы едва заметно подрагивали. Под глазами у него залегли тёмные круги. Даже оставшийся в нём дух юности был подавлен его усталостью. Ян Джельмин вздохнул, собрал свои лекарства и, не издав ни звука, распустил волосы чинтяне. После, подняв его одежду, он накрыл юношу тонким одеялом. Глава клана отошёл в сторону, намереваясь посидеть в тишине и помедитировать но проведя так некоторое время, Янь Джельмин все-таки не мог удержаться. Ему казалось, что если он не задаст этот важный вопрос, он вообще не сможет спокойно медитировать. Поднявшись, он подошел к постели, чтобы толкнуть Чин Тяня. «Эй, ты действительно не мылся в течение трех дней?» Затылок Чин Тяня красноречиво демонстрировал его убийственные намерения. Нрав Янь Джельмина уже давно перестал быть таким беспокойным, как во времена их жизни на горе Фуяо. Использование медитации в качестве замены сна было для него обычным явлением. Но именно в этот день, перед рассветом, его разум внезапно встревожился, и он открыл глаза. Краски ночи еще не исчезли с неба, когда Чэнь Тянь ушел. С того самого дня, как Янь Жэнь познакомился с ним, Чэнь Тянь никогда не спал до восхода солнца просто Простыни еще не успели остыть. Ян какое-то время сидел молча, сосредоточившись на попытках обдумать все произошедшее. Казалось, он еще не сталкивался ни с какими испытаниями, но все равно не мог успокоиться, несмотря ни на что. Будто что-то вот-вот должно было произойти. Взмахом руки он зажег лампы. Несколько раз прошелся по комнате и достал из под абажура три медные монеты — Ян Джин не был знаком с гаданиями. Он видел, как его учитель делал это раньше, но всякий раз, когда он пытался спросить об этом, Хань Мучун никогда не соглашался учить его, говоря лишь «Предвидение будущего — это кульминация дау и начало невежества. Это нечестная практика. Нет никакой необходимости тебя знать об этом». «Неужели на острове Цин Лун должно было произойти что-то важное?» Три медные монеты заплясали между его ловкими пальцами. Повертев их пару мгновений, он очистил свой разум и сел, приготовившись молча читать священные писания о спокойствии и безмятежности. Как и следовало ожидать, Джоу Ханьчжен был предвестником несчастья. От его присутствия никогда не было ничего хорошего. Информация, добытая Хань Юанем, вскоре подтвердилась. На следующий же день... В лекционном зале было объявлено о проведении грандиозного соревнования. Таинственный и так редко встречающийся левый защитник и правый защитник с лицом сборщика долгов также прибыли сюда, чтобы присутствовать на этом знаменательном событии. Было объявлено, что все, кто мог поглощать энергию ЦИ, должны были участвовать. Те, кто не хотел сражаться, могли попусту сдаться и признать поражение, в противном случае – Все они должны были выйти на бой. Победители могли удостоиться чести войти во внутренние залы острова Цинлун, читать древние записи и слушать лекции старших учеников. Пока сверху излагались бесконечные правила, Чинтянь сидел на земле, не поднимая головы, и вырезал заклинания на деревянной дощечке размером с ладонь. Ян Джимин бросил на него быстрый взгляд и небрежно объяснил Хань Юаня: Это нити марионетки. Ношение его на себе может помочь предотвратить беду. Это один из семи великих видимых талисманов. Он довольно известен. Всего здесь 108 резных штрихов, каждый из которых взаимосвязан с другими. Штрихи никогда не должны прерываться. Ошибки недопустимы. Смотри, эта маленькая засечка разрушила его. Казалось, что-то задело кончик ножа Чинтяни. Его духовная энергия внезапно вырвалась наружу. Хань Юань почувствовал, как в лицо ему ударила влага, быстро рассеявшаяся в воздухе. Его глаза расширились от благоговения. Янь Джин лениво наклонился и похлопал Чэнь Тяне по плечу. «Ты научился чувствовать ци всего несколько лет назад, но уже осмелился попробовать семь великих чар. Ты действительно слишком требователен, медная монетка». Отложив в сторону разбитую деревянную дощечку и резец, Чэнь-Тянь сел неподвижно, регулируя внутренние потоки. Гянь-Джиньмин продолжил объяснение. «Ошибки в резьбе могут быть вызваны либо недостатком практики, либо нехваткой энергии. Что касается твоего третьего шесюна, у него как раз закончились силы. Медная монетка. Почему ты вдруг решил вырезать это?» «Я просто хотел попробовать», — небрежно сказал Чэнь-Тянь. Довольно скоро Ян Джиньмин понял, почему. Пока все взбудораженно обсуждали грандиозные соревнование, Ян Джиньмин провожал Сюэйцина в порт. «Возвращайся, как только сможешь», — наставлял его Ян Джиньмин. «Сперва отправляйся на гору Фуяо, а потом домой. Если возникнут и предвиденные расходы, можешь воспользоваться моими средствами». За прошедшие годы Сюэйцин превратился в молодого человека и теперь выглядел более зрело. Он записал каждый пункт и утвердительно кивнул. «Вот и все, ты можешь идти. Сюицин, подожди!» Пока они разговаривали, к ним галопом подскочил летучий конь. Прежде чем конь успел остановиться, Чентянь уже спрыгнул с него. Вид у юноши был растрепанный. Вероятно, пока он спешил сюда, его со всех сторон обдувал морской ветер. Когда он приземлился, его дыхание слегка сбилось. Сюй Цин всегда был нежным и добрым, и не любил много говорить. Когда он был моложе, он ухаживал за Чин внимательно и дотошно. По сравнению с Ян Джун старшим братом, часто забывающим о своей роли, Сюй Цин был куда надежнее, потому его отношения с Чин всегда были хорошими. Сюй Цин улыбнулся ему. — Я скоро вернусь, так что третий Шишу должен хорошо заботиться о себе. «Ну, конечно, я понял». Чентянь кивнул и достал из-за пазухи маленький хлопковый мешочек, который передал Сюицину. «Я думал, что не успею. Носи его с собой. Будь осторожен в пути». Ян Джельмин, оставшийся в стороне, спросил. «Что это за вещь, раз ты спешил доставить ее в такую даль?» Сюицин открыл мешочек и обнаружил внутри маленькую деревянную дощечку. Когда он вытащил ее, чтобы рассмотреть поближе, Янь-Джин Мин застыл. Это был законченный амулет. чэнь сказал, слегка смущаясь, «Моей цен недостаточно, поэтому я потерпел множество неудач. После стольких дней я, наконец, с боем завершил это. Держи его при себе, но тебе все равно нужно быть осторожным в пути. Поскольку это мое творение, если ты встретишь кого-то, чей уровень будет выше, чем у меня, оно превратится в бесполезный кусок дерева». Сюэцин поспешно произнес. — Да, большое спасибо третьей шишу. Сердце Янчиньмина наполнилось необычным чувством неудовлетворенности. Он подумал. — А я ничего не получил. Я столько сил потратил, чтобы вырастить этого мелкого неблагодарного негодяя, но он даже свистка для меня не вырезал. Нити марионетки, над которыми он так усердно трудился, он отдал кому-то другому. Так нелепо. Но он был уважаемым главой клана и не мог себе позволить ссориться со своим шейсюном и слугой средь белого дня. Состроив серьезное лицо, Ян Джин Мин торжественно сказал Сюэ Цину возвращаться как можно скорее. Проводив его, он даже не удостоил Чэнь взглядом, прежде чем сердито повернуться и уйти. Но он едва успел сделать два шага, когда понял, что Чэнь Тянь все еще смотрит вслед уходящей лодки, мысли его были неясны. Он даже не заметил гнев Янь-Джиньмина. Потому глава клана Янь целенаправленно вернулся, чтобы подождать его. Только когда Чинь-Тянь наконец с тяжелым сердцем повернулся, Янь-Джиньмин начал действовать. Он громко хмыкнул, чтобы Чинь-Тянь услышал, а после развернулся и зашагал прочь под озадаченным взглядом своего Шиди. Чинь-Тянь быстро огляделся и понял, что вокруг никого больше нет, а значит Янь-Джиньмин направил свое фырканье на него. Он в замешательстве спросил, — да Ши Сюн, что с тобой? Янь Джин Мин проигнорировал его, беззаботно продолжив свой путь. Чэнь Тянь понятия не имел, какая в вожжа попала ему под хвост, потому просто оставил Даши Сюна в покое, намереваясь позволить ему пойти туда, где он мог бы остыть. Истерики главы клана были очень неприятны, таким образом Чтобы избежать участи превращения в слугу, расчесывающего волосы Дашусюна, Чинь-Тянь мог только пойти за ним. Они шли друг за другом, оставив летающую лошадь позади. Неловкость продолжалась до тех пор, пока они не вернулись в свое жилище. В конце концов, чинь больше не волновало в какой именно нерв ткнули Дашусюна. Он мог лишь беспомощно следовать за ним. Дойдя до комнаты, Янь-Джинь-Мин с силой захлопнул дверь оставив Чентяня снаружи. Лужа безденячившая во дворе в компании священных писаний о спокойствии и безмятежности даже не удивилась этому казалось бы странному зрелищу. Обычно, когда Дэшисю находился рядом со вторым Шэсюном, они оба выглядели вполне достойно и казались наиболее похожими на обычных взрослых. Ханьъянь был немного лучше неё, поэтому он редко осмеливался перечить Янь Чжэмину и только третий Шисюн, с лицом будто бы говорившим «я ничего не сделал», был способен разозлить до Шисюна настолько, что тот в итоге терял всякое самообладание. Лужа тихо напевала какую-то мелодию. «И я, посмотри, какой грех совершила маленькая милашка!» Примечание. «Маленькая милашка» может означать как маленький враг, так и молодой любовник. Есть китайское выражение, которое может означать как «возлюбленным суждено встретиться», так и «заклятым врагам суждено пересечься», хотя последнее значение используется чаще. Говорят, что все конфликты или любовные чувства, вызванные этими встречами, предопределены вашей прошлой жизнью. Чинчань подошел прямо к ней, погладил девочку по голове и наклонился – чтобы нарисовать круг заклинаний возле ее ног. Он мягко сказал. «Он рассеется сам по себе после того, как ты прочитаешь Писание тридцать раз. Веди себя хорошо и перестань отвлекаться. Даже маленькая милашка тебя не спасет». Лужа почувствовала себя так, словно сама себя подожгла. чинь неторопливо вернулся в свою комнату. Как только он открыл дверь, его слабая улыбка тут же исчезла. Юноша резко обернулся, чтобы окинуть взглядом двор, но там не было никого, кроме лужи, бормотавший священные писания себе под нос. Чентянь поколебался, положил руку на деревянный меч, висевший у него на поясе, и осторожно вошел, притворив за собой дверь. Кто-то пробрался в его комнату и оставил там какой-то предмет. Этим предметом оказался меч, не деревянный, а настоящее оружие. Его блеск был так глубок, будто в нем обитал дух.